Глава 14. Женя. В понедельник я приезжаю в колледж очень рано. Даже Алины еще нет, хотя она тот еще пунктуальный жаворонок. Аудитория пустая, и я уже сижу на своем месте и нервно барабаню по столешнице ручкой. Мне беспокойно. Анализировать это ощущение. Не хочется, знаю только, что оно связано с Яриком. Дальше копаться не хочу. Аудитория потихоньку заполняется, приходят ребята из группы. Алина усаживается рядом и вручает мне стаканчик с кофе, выпиваю его почти залпом. Хоть сердце и так работает на пределе. Перед глазами все плывет, была бы более осознательной, пошла бы в медпункт мерить давление. Жень, все в порядке, аккуратно спрашивает Хритонова. Все отлично. Прислоняю стакан к губам, но оттуда скатывается только одинокая капля. Ладно, кофе на сегодня точно достаточно, учитывая, что я не ела. За две минуты до начала пары распахивается дверь, и появляется он, король собственной персоной. Волной эмоций в грудной клетке я распознать не способна. Надеюсь, что это раздражение. Яр проходит на свое место, не удостаивая меня и взглядом. Не хотела бы в этом даже себе признаваться, но это безумно обидно. «Здорово. Как проект?» — говорит Ктитарев сзади меня понизив голос, как будто я абсолютно глухая но реагировать я не намерена. Увлеченно лезу в сумку, якобы выискивая что-то, а сама вслушиваюсь. Все, окей», — сдержанно отвечает Яр. «Гольцман из тебя уже всю душу вытрясла, наверное». Она... Яр подтормаживает, а я внутренне замираю. «Она... невыносима?» — подсказывает Вадик. «Можно сказать и так», — смеется Шмелёв. «Ну, вот и все. Я до последнего ждала, что он меня защитит. Наверное, это было глупо, Просто хотелось верить, что между нами возникли действительно какие-то хорошие и важные отношения, а я, оказывается, невыносима. А я еще как дура нарядилась во все, что мы выбрали тогда вместе. Щеки горят. Чувствую себя идиоткой. И почему я вообразила, будто один день что-то решает? Ненавижу все, что происходит, и особенно свои эмоции. Да пошел он! «Больше никогда не позволю себе расстраиваться из-за тупого Шмелёва». И как только эта мысль мелькает в голове, я понимаю, что безбожно себе вру. Всю пару я честно стараюсь слушать препода, как всегда тщательно конспектируя, точнее, пытаюсь. Мысли путаются, слова бросаются от меня в рассыпную по всей странице. Красная ручка трижды падает на пол, и на третий раз я зло отшвыриваю ее ногой в сторону. Что я собралась подчеркивать? Разве что написать «Женя дура» и жирно выделить цветом. В какую авантюру я вписалась? Есть ощущение, что накануне только оценка по социологии. А что-то еще Сделка с дьяволом не иначе. В конце концов, перестаю записывать и устремляю меланхоличный взгляд в окно. Хоть бы весна уже началась, что ли? Уже было бы как-то полегче. И вдруг меня посещает странная мысль. Я бы сказала, почти ошарашивает. Почему? титарев спросил Яра, как ему проект. Разве в субботу, когда они играли в приставку, он не мог этим поинтересоваться? Предположение мне в голову приходит только одно. Шмелёв мне соврал. Тогда где он был на самом деле? И зачем ответил неправду? Был с одной из своих бабочек-однодневок. Мог так и сказать. Или не говорить вовсе. А самое главное, какая мне разница? Разве мне вообще есть дело до того, как он проводит время? Даже если по итогу мы реально подружимся. Ведь именно это я стремлюсь доказать. Мне должно быть плевать на все его недоотношения. Нервно чешу за ухом. Тут же себя одёргиваю. Мама уверяет, что в такие моменты я похожа на блохастого кота. Думаю, не стоит спрашивать Яра, где он был на самом деле. Может, я вообще что-то не так поняла? В конце концов, он не обязан передо мной отчитываться. Все это мысленно проговариваю, размеренно и спокойно. Когда препод нас отпускает, я с достоинством собираю вещи. Я взрослый человек, умная девушка. Мне эти разборки вообще до одного места. Ничего мы друг другу не должны. Только сделать вместе проект, и все. Скажи честно, ты мне соврал? В следующую же секунду выпаливаю Шмелеву прямо в лицо. «Чего?» «В субботу ты был не с Вадиком. Он спросил тебя про проект, так, как будто вы не виделись до этого». «Почти все уже вышли из аудитории, а Яр на свою беду замешкался. Ну, а я, прям скажем, специально притормозила. Знаю, что делать этого не нужно». Но меня несет со страшной скоростью, как будто я на санках лечу с горы, ветер свистит в ушах, и нет ни малейшего шанса взять под контроль управление. «Совсем сдурело», — хмурится Шмелёв, когда отходит от первого шока. «Яр, нам же надо подружиться, друзья друг от друга, ничего не утаивают и не врут, понятно? Если был с девушкой, почему не сказал?» «Я же не твоя поклонница, которая только ждет, когда можно начать выносить тебе мозги». «Гольцман!» — он почти рычит. «Не поверишь, но именно это ты делаешь. Выносишь мне мозги!» «Я просто не хочу, чтобы ты мне врал. Да какая тебе вообще разница?» «Никакой!» — рявкую я хватаю сумку с парты и устремляюсь на выход. «А ну, стой!» Яр хватает меня за локоть и разворачивает к себе. Он в бешенстве. Желваки агрессивно проступают сквозь побелевшую кожу. Я жалею о том, что не сдержалась в ту же секунду. Замираю, как беспомощное животное в свете фар. Он подтаскивает меня еще ближе к себе и тихо, но вкратчиво говорит. «Даже если я тебе соврал, ты не имеешь никакого права предъявлять мне на это. Мы с тобой пока еще даже не друзья» но чтобы ты яснее понимала, насколько ты отбитая. Я правда был у Тита, но обсуждать долбанный проект не было никакой возможности. Мы вызывали человечка, который прокапал бы его папашу. Так что, да, я сказал тебе неправду. В приставку мы не играли. Не хотел тебя грузить. Последнее Яр выдает почти с горечью. На меня накатывает стыд за свои претензии и сочувствие к Вадику. Почти весь колледж знает, что его отец, бывший профессиональный футболист, сейчас только и делает, что развлекается. Еще меня пугает, насколько Шмелев разозлился. И страшно, что я все испортила. Вот, эта эмоция, наверное, сильнее остальных. Ярик, извини. Он наконец отпускает мою локоть. Но остается стоять так же близко ко мне, только взгляд отводит в сторону. А я против воли жадно ловлю ощущения. Тепло его тела, аромат парфюма, собственное смятение. Да что за ерунда? Слушай, извини, ладно? Повторяю, вроде бы стараюсь попросить прощения, но на самом деле с вызовом. Яр молчит, и я понимаю, что снова делаю что-то не то. Жень, он то ли зовет, то ли спрашивает, то ли укоряет. Яр, пытаюсь скрыть просительные нотки, но они упрямо вылезают наружу. «Я не то, я не хотела». И тогда он просто аккуратно обходит меня и покидает аудиторию. Остаюсь одна. «Ну, я и дура. Разве обязательно было устраивать эти разборки?» Срываюсь с места и выбегаю в коридор, заполненный учениками. «Не могу же я бежать за ним? Я ведь не настолько виновата». «Или могу?» «Яр!» вырывается у меня против воли. Почти ненавижу себя за то, что зову его на виду у всех. Слава всем богам, что Шмелев останавливается и не заставляет меня повторять. Быстрым шагом добегаю до него. Сбив чего произношу. Извини, вот такая я сумасшедшая. Я не хотела тебя обидеть. Ладно? Просто подумала, что ты меня обманул. Это нехорошо. Не люблю, когда вот так за спиной. Яр. Он смотрит куда-то поверх моей головы но, наконец, переводит взгляд на меня. Вот поэтому с вами невозможно дружить и заводить отношения. «С кем это? С вами? С женщинами, с девочками, с вами», — Раздраженно поясняет он. Я неуверенно улыбаюсь и припоминаю, что он говорил тогда на социологии. «А я думала, что с нами невозможно дружить, потому что это противоестественно, и это тоже». Чувствую, что градус напряжения между нами уже ослаб, но Ярик все еще упрямо сжимает зубы и смотрит на меня с прищуром. Тогда я аккуратно кладу ладонь ему на грудь и вопросительно заглядываю в глаза. Он медленно накрывает мою руку своей и хмурится, опускает взгляд на наши пальцы, сжимает их и притискивает еще сильнее к своей груди, а потом отводит в сторону. Окей, жендос, я понял. Можно дальше без истерик? мое облегчение сложно передать словами я улыбаюсь и энергично киваю конечно больше никаких истерик шмелев кивает а потом просто уходит я остаюсь посреди коридора и недоуменно смотрю на свою ладонь